Глава пятая. Конфликты интересов. Лорд Мортис вошел в кабинет замдиректора леди Мираэль. Как всегда, он был одет в свой любимый серый пиджак и серые брюки, пропитанные странной пылью, то ли еще чем-то таким подобным. Серые глаза с морщинками в углах равнодушно глядели сквозь гладь очков. «Вызывали леди Мираэль», — любезно поинтересовался он. «У меня сейчас важный урок у С-класса. Сами знаете, насколько их способности бывают непредсказуемыми. Я не хотел бы оставлять их одних надолго». Зам директора прохаживалась вдоль своего рабочего стола, заложив руки за спину и сцепив пальцы в замок. Увидев новоприбывшего, леди остановилась, сверляя его крайним враждебным взглядом. Башки идолы, череп и даже портрет бога императора тоже уставились на лорда Мортиса очень нехорошо. Ближайшие к преподавателю свечи погасли, образовав вокруг него область тьмы, словно вокруг осужденного. Эльфийка по-прежнему берегла спину, предпочитала стоять или ходить. Леди Мираэль уже нанесла себе примочки на пострадавшую часть спины, но контактировать с твердой поверхностью все еще избегала. инвесторы и директор были людьми воистину страшными и жестокими, а она на самом деле еще легко отделалась. А ее предшественницы на данном посту ходили смутные слухи. Она чем-то сильно прогневала высокое руководство и закончила не очень хорошо. — Лорд Мортис, — произнесла замдиректора, не скрывая неприязни, — вы помните, перед началом арены я говорила вам не делать глупости? — Он... Этот человек виноват в ее страданиях. Он убил аномалию. Именно из-за смерти чертовой твари инвесторы так взбесились. Будь по-другому, Мираэль отделалась бы всего лишь выговором, а в итоге ее выпороли. Мутировавшая тварь, кажется, требовалась чинушам для дальнейшего изучения. Ведь она была относительно безобидной и очень живучей. Никто всерьез не думал, что чертовы шкалатроны смогут ее укокошить. Впрочем, шкалатроны и не смогли. Лорд Мортис. Вот настоящий виновник. Он таки выкинул глупость, хотя его предостерегали. Убил аномалию этим странным мечом. Отсёк ей голову. Сколько было с ним проблем и сложностей. Непокорный. Всегда себе на уме. Непредсказуемый лорд Мортис. Но очень полезный. Способный выполнить любую учебную задачу. За это его и особенно ценил директор. Поэтому преподавателю прощались любые вольности. Но сегодня чаша терпения переполнена. Все, что увидел идол, леди Мираэль передала директору. Тому услышанное очень не понравилось. «Помню», — произнес лорд Мортис, не меняя постного выражения лица. Казалось, его совершенно не волнует ничего из того, что происходит вокруг. «А вы что?» — голос замдиректора сочился ядом. Она уперлась руками в столешницу, внимательно глядя на подчиненного. «Я и не делал», — преподаватель пожал плечами. «В отличие от вас с директором». «Зачем вы убили аномалию?» — прямо спросила леди Мираэль. «Откуда у вас тот странный меч с серпообразным лезвием? Это реликт древних эпох? Очень похож. Вы же в курсе, что все подобные вещи по закону надо сдавать властям, даже если вещь носит наследный характер?» Лорд мортис немного приподнял брови, но уже через пару секунд его лицо приняло прежнее постное выражение. «Понятненько», — произнес он. «Узнали-таки. Недооценил я вас». «Зачем?» — повторила леди Мираэль. «Вы же прекрасно знали, что она нужна была живой». «В магазине было еще много детей», — сказал преподаватель. «Они могли пострадать». «Да к черту детей!» В сердцах Мердель стукнула ладонями по столу. Мелкие предметы на нем аж подпрыгнули. «Не стройте из себя добрячка! Вы понимаете, что навлекли на всех нас гнев таких людей!» Она со страшным лицом ткнула пальцем в потолок. «На меня! На вас! На весь прочий преподавательский состав!» «Дети могли погибнуть», — спокойно произнес лорд Мортис. «Ой!» — леди Мираэль скривилась. «Подумаешь, пара высокомерных детишек прищемили бы пальчики!» Не нравятся наши порядки. В школе никто не держит. Возможная гибель предусмотрена в договоре. И вообще, не надо добрячка из себя строить. Особенно после того, скольким ученикам вы переломали кости. Лорд Мортис, была какая-то другая причина, почему вы убили аномалию. Я уверена, не смейте скрывать. Я просто хотел спасти детей. Как и должен был поступить преподаватель. Считаю, что поступил правильно. Директор в ярости. — сообщила леди Мираэль. — Вы переступили черту, лорд Мортис. Ваше самоуправство более никто терпеть не намерен. Она положила на стол лист бумаги с текстом и ручку. Это было заявление об увольнении по собственному желанию. — Подписывайте, — сухо произнесла леди Мираэль. — Рекомендую не сопротивляться. Так или иначе, я найду способ убрать вас из школы. Спасибо директору. У меня теперь полностью развязаны руки. Нам не нужны ненадежные сотрудники. Лорд Мортис подошел к столу, пробежался взглядом по тексту, без лишних слов взял ручку и поставил свою подпись. Мираэль в тот же момент сгробастала бумажку, подняла ее почти вплотную к лицу. Ее маленькие аккуратные губы раздвинулись в торжествующие улыбки. Эльфийка была реально готова расцеловать этот документ. «Скажите спасибо, лорд Мортис, что после вашей выходки вами не заинтересовались агенты ТСБ. Они далеко не такие мягкие, как я». Лорд Мортис молча развернулся и направился к выходу. Около дверей он остановился, немного постоял, после чего обернулся. «Если захотите со мной снова связаться, можете использовать мои старый телефон или почтовый адрес». Сухо произнес он. «Я не буду их менять». «Это вряд ли», — с насмешкой произнесла леди Мираэль. «Мы с вами видимся, я уверена. Последний раз». Лорд Мортис пожал плечами. «Сомневаюсь, что вы найдете кого-то, кроме меня, кто смог бы совладать со взрывным ростом Вадима сабурова Холодок пробежал по спине замдиректора. Нехорошее предчувствие по непонятной причине завладело ей, отодвинув чувство победы на второй план. «Это почему не совладаем?» Пытаясь не дать дрожи прорваться в голос, произнесла она. «У притяжения звезд прекрасные и очень опытные преподаватели. Если надо, привлечем специалистов со стороны». «Ваши специалисты потерпят крах. Вы понятия не имеете, что этот мальчик из себя представляет. Если ничего не сделать, то очень скоро именно он, а не вы, будет все решать в притяжении звезд. Понятненько». Повернувшись к альфийке спиной, преподаватель взялся за дверную ручку. «Лорд Мортис, стойте! Что значат ваши слова?» Но тот даже не стал оборачиваться. Разговор был почти закончен. «Знаешь, девочка», — произнес лорд Мортис напоследок, «некоторые люди даже 80 лет разумом остаются шестнадцатилетними детьми. Подобное может случиться и с эльфами. Отмерив тысячелетний рубеж, они все равно продолжают гнаться за совершенно несущественными вещами и не видят истинную сущность вещей». «Жалкий старикашка!» Шипела леди Мираэль, злобно глядя на дверь, за которой скрылся лорд Мортис. «Что он на себе возомнил? Девчонкой меня назвал? Да я его старший раз в триста! Старый пердун! Нет, тупой малолетка!» Леди Мираэль злилась до зубовного скрежета. Ее не покидало ощущение, что лорд Мортис, несмотря на то, что простой человек, все равно духовно намного старше и мудрее ее. Она гнала от себя это чувство, но оно упорно возвращалось. И от этого леди Мираэль бесилась только сильнее. И это его странная фраза про Сабурова. Мираэль бросила взгляд на колоду карт Таро на столе перед собой. Старший аркан император скрывается где-то там. Да нет, глупости. Эльфийка нервно рассмеялась, стараясь отогнать тревожные мысли. Бред какой-то. Сегодня домой я возвращался в одиночестве. У Иры допоздна была куча уроков, а у меня, напротив, последнее занятие отменили. красота По всем расчетам, я вернусь домой раньше Марии. И это открывало определенные возможности. В частности, получить намного больше информации о господине Вышнегорском и об истинных причинах его казни. О той деятельности, что он вел, наверняка Мария должна что-то сохранить в память о муже. Какую-то личную вещь. Не случайно клан Акана выкупил множество личных вещей казненного на аукционе. Неспроста это. Мама Эйки что-то дознает. Да Не случайно они работали вместе с Вышнегорским. Конечно, рыскать по чужим вещам занятие не очень достойное, но другого выбора нет. Иначе как мне еще узнать о Дмитрии Вышнегорском, отце моего носителя? Мария сыра несколько раз навещали меня, пока я отлеживался в поликлинике, Анастасия Андреевна рассказывала. К сожалению, тогда я находился в отключке и не запомнил моментов их прихода. Получается, сегодня будет наша первая встреча с Марией после событий на арене? Ох, надеюсь, мачеха не слишком волновалась из-за всех этих событий. Она и без того на нервах со всей этой своей работой. Чувствую, у Марии будет много вопросов, а у Иры куча щенячьего восторга в глазенках. Словно маленький ребенок, она искренне радовалась всем успехам старшего брата. Мы пару раз уже виделись на переменах, и я был буквально погребен под горой восторга и фраз «Старший братик! Старший братик!» Она бы точно засыпала меня вопросами, если бы не скорое начало уроков. О, а еще мне надо наконец понять, чем же там болеет моя младшая сестренка. Память носителя упорно молчит. Но это не проблема. Название лекарства мне известно. Майн Достаточно просто забить в поисковик, и я сразу получу всю необходимую инфу. Надо не забыть и сделать это сегодня, а то откладываю да откладываю. Хотя дел минут на пять. Из головы не шел печальный взгляд Анастасии Андреевны. У меня так и не получилось в этот день встретиться с ней и поговорить. Я совсем запамятовал, что в этом мире немного другое отношение к отношению между мужчинами и женщинами. Моногамный брак здесь считается единственной возможной формой отношений. Хе, забавно. В прошлых жизнях у меня всегда было несколько женщин, одна из них жена, рожавшая наследников. Я умирал естественным образом или в бою. Но потом, через какое-то время, моя душа сливалась с душой моего сына-наследника, передавая все накопленные знания и опыт. И таким образом Бог-император фактически обладал бессмертием, с каждым годом становясь сильнее и мудрее. К моим услугам представал весь бесчисленный опыт тысячелетий. В паре случаев прямая линия наследования прерывалась. Я вселялся не в прямого наследника. Но это было исключение из правил. Впрочем, сейчас я дома. Соответственно, лучше бы мне полностью настроиться на домашние дела. А их, так уж получилось, не меньше, чем в школе. Войдя в квартиру, я бросил портфель на кровати и быстро переоделся в домашние. Ни Ира, ни Мария ожидаемо еще не пришли. Отлично. и так комната Марии и Иры. Честно чувствую себя сапером на минном поле. С одной стороны, не хочется случайно переставить какой-нибудь предмет и тем самым выдать себя. С другой стороны, не хочется вляпаться во что-нибудь из женского гардероба. Не хватало, чтобы Мария или Ира вдруг вернулись раньше срока и обнаружили меня с неким деликатным предметом в руках. Потом ни за что ведь не докажу, что это совсем не то, что они подумали. Нет, так я точно ничего не добьюсь. Переверну все вещи вверх дном, а потом никак не смогу оправдаться перед девушками. Я закрыл глаза и сосредоточился. Может быть, таким образом получится чего-то добиться? Обнаружить нечто незаметное простому человеческому взгляду? Меня со всех сторон окружила тьма. Практически беспроглядная. Единственным источником света оставались мои духовные потоки. Но они едва освещали меня и сами себя. Ну же, хоть капелька духовной энергии. Ну же, Дмитрий. Ты ведь должен был что-то оставить для своей семьи, верно? Пусть не для Марии, но, может быть, для сына? Матейки, твоя коллега, что-то про все это знала. Именно поэтому постаралась выкупить все твои личные вещи. Медленно я обернулся вокруг своей оси, И так несколько раз. Нет. Ничего. Пустота. Нет никаких проблесков духовной энергии и духовных потоков. Я уже, собственно, решил, что все. Меня постигла неудача, и пора выискивать другие способы добычи информации. Марию, например, постараться разговорить. Предложить ей выпить в честь... В честь чего-нибудь. В честь моей победы на арене. Аристократы, как правило, любят хорошее вино. И тут мне показалось, что вижу слабое-слабое мерцание из прикроватной тумбочки с той стороны, где спала Мария. Там находился очень слабый, едва заметный источник духовного свечения. Я выдвинул ящик из тумбочки и сразу же обнаружил его среди других предметов. Металлический кулон на цепочке с гербом дома Вышнегурских в виде горы, встающего солнца и парящего орла на его фоне. Ага, внутри кулона оказалась фотография. Вся семья в полном сборе. Дмитрий, Мария, маленький Вадим и две сестры. Все счастливые и улыбаются. Кроме недовольного Вадима. Старшая сестра Алиса с коварной улыбкой тянет его за уши в разные стороны. Какие у них теплые отношения. Свечение исходило изнутри кулона. Я аккуратно вытащил фото, но обнаружил только заднюю стенку. Старательно все ощупал, но никакого двойного дна или скрытых механизмов не обнаружил. Сосредоточившись, я, внимательно глядя на свечение, использовал скукоживание на пространство рядом с кулоном. И, о чудо, свечение начало двигаться к внешней границе кулона. Через пару секунд через щель между его половинками выскользнул, в сложенный в несколько раз лист бумаги. У меня перехватило дыхание. «Успех?» Я развернул листок. Это оказалось письмо. Почерк. Память носителя подсказала без всякого сомнения, принадлежал Дмитрию Вышнегорскому. «Самое интересное, что письмо без всякого сомнения предназначалось Вадиму. Как будто отец точно знал, что сын его рано или поздно получит. Моему сыну, старшему наследнику Вадиму Вышнегорскому. «Привет, Вадим. Если ты читаешь это письмо, то меня, скорее всего, уже нет в живых. Да, я знал, что ты рано или поздно найдешь письмо с высокой вероятностью, несмотря на то, что на мои вещи после моей смерти постараются наложить руки». Не спрашивай, откуда я это знаю. Пока еще не время для этого разговора. Просто знай, что определенные знания о нашем мире открывают невероятные возможности. Далеко за пределами человеческого восприятия. То, что мы называем даром или духовной энергией, лишь вершина айсберга. Но за эти знания могут убить, что в итоге и сделали со мной. Сейчас куда важнее. Хочешь ты восстановить доброе имя нашего рода? и отомстить за все те страдания, что перенесла наша семья. Если же ты смирился со своей нынешней жизнью, то лучше сожги это письмо и дальше ни в коем случае не читай. Ну а если хочешь вступить на неизведанную тропинку, которая может привести тебя как к славе и успеху, так и к горькому поражению, то читай дальше. Я узнал правду о нашем мире, обо всей той чудовищной лжи, которой нас пичкают с самого рождения. То, что нам говорят о духовной энергии, даре, боге-императоре, совете верховных лордов – все ложь. На самом деле с нашим миром приключилась чудовищная катастрофа, которая перевернула наш мир с ног на голову. Те, кто устроил эту катастрофу, до сих пор держат власть в своих руках. И они сделают все. Пойдут на любое гнусное преступление, чтобы правда не вышла наружу. Но не все так плохо. «За пределами нашего мира есть союзники, которые могут помочь. Ты должен постараться связаться с ними. Я объясню, что тебе надо делать. Все уже почти готово. Тебе нужно осуществить лишь несколько простых манипуляций. наперво ты должен найти мой портрет, который висел у нас в родовом поместье над камином». Громкий шум из-за входной двери отвлек меня от чтения письма. Разговаривали на крайне повышенных тонах. Один голос принадлежал, вне всякого сомнения, Марии Вышнегорской. Она, похоже, раньше времени пришла с работы. Второй голос — низкий, пыхтящий. Словно человек страдал одышкой, принадлежал незнакомому мне мужчине. Сложив письмо в несколько раз, я сунул его в карман. Чуть позже дочитаю. Надо сначала понять, что там происходит.